Глава двадцать третья. В этот момент у меня зазвонил телефон. На экране определился незнакомый номер сотового оператора. Извинившись перед охранником, я ответила на звонок. «Женщина, вы почему лезете в мою жизнь?» Услышала я истеричный голос. От изумления я только и смогла выдавить. В каком смысле? «По какому праву вы распоряжаетесь моим имуществом?» «Почему разрешаете моему жильцу не платить арендную плату?» — напирала дама. «Ничего не понимаю. Должно быть, вы ошиблись номером. Вы кому звоните?» «Вам! Именно вам! Ведь вы журналистка Людмила Лютикова!» «Да, правильно. А вы, простите, кто?» «Алина Процких. Я порылась в памяти и ничего, связанного с этим именем, не нашла. «Кто?» «Первая жена Валерия Афонина» пояснила собеседница. Поняв, что разговор предстоит долгий, я поднялась по ступенькам и вышла на свежий воздух. «У вас разные фамилии», — заметила я. «Сменили после развода. Я никогда не брала его фамилию. Оставалась на своей девичьей», — сказала Алина и тут же спохватилась. «Да вам-то какое дело! Опять вы лезете в мою жизнь!» «Простите, но это вы мне позвонили, не я. Формально это вы лезете в мою жизнь». Кстати, о каком имуществе идет речь, которым я якобы незаконно распоряжаюсь? Комната Афонина в коммунальной квартире. На каком основании вы сказали Кристине, что она может полгода за нее не платить? Зачем вы ввели моего жильца в заблуждение? Вашего жильца? Быстро же вы пронюхали про комнату. Что значит пронюхала? Я о ней всегда знала. Тоже мне секрет Поли Шинеля. Зато вторая жена ни сном, ни духом. Подумала я, а вслух сказала. «Но какое отношение вы имеете к имуществу Валерия? Почему вы вообще сдаёте комнату? Разве вы наследница? Вы бывшая жена, у вас нет прав. Или он упомянул вас в завещании?» «Завещание мы пока не нашли, если оно вообще существует. Но в любом случае наследницей является его семилетняя дочь, точнее, наша общая с Валерием дочь». Ей положена обязательная доля, как несовершеннолетний. И я являюсь ее законным опекуном и принимаю все юридические решения. «С этим не поспоришь», — сказала я. «Однако есть и другие наследники. Насколько я знаю, у Валерии осталась мать. Бабушка все отпишет единственной внучке, она ее обожает, это даже не обсуждается», — отрезала Алина. «И тем не менее закон не на вашей стороне», — занудствовала я. «Формально вы пока не являетесь собственницей комнаты, и Кристина отдает свои деньги просто какой-то тетке с улицы. С таким же успехом она может платить мне». «Вам?» – ахнула Алина. «Вы-то тут с какого бока припека?» «Я хотела поговорить с Алиной о ее бывшем муже, и это большое везение, что она сама мне позвонила. Но будет ли женщина со мной откровенничать? Как вызвать интерес незнакомого человека?» Есть два верных способа. Пообещать ему, что он либо получит деньги, либо потеряет деньги. Первая жена Афонина явно занервничала, узнав про конкурентов на наследство. Поэтому я решила немного слукавить. Я тоже претендую на эту комнату. Но по какому праву? Есть определенные обстоятельства. Это не телефонный разговор. Давайте поговорим в спокойной обстановке. «Мне кажется, мы обе заинтересованы в том, чтобы расставить все точки над «и». «Я могу подъехать в любое место, куда вы скажете». «Кстати», — спохватилась я, — «где вы взяли мой номер телефона?» «Не помню, чтобы я оставляла его Кристине». «Вы назвали свое имя?» «Сказали, что вы журналистка?» «Я задала поиск в интернете, всплыли статьи про собак». «Я позвонила в собачий журнал. Сказала, что хотела бы проконсультироваться с вами по породе шпицев. Там мне ответили, что вы у них уже не работаете, но дали ваш телефон». «Ух ты, да я популярна! Вот она слава! То ли еще будет, когда я стану писательницей. Меня будут узнавать на улицах, просить автограф. Толпы поклонников моего таланта будут следовать за мной, пожирать восторженными взглядами и скандировать мое имя». «Дети будут размахивать разноцветными флажками и выпускать в небо воздушные шары». Я замечталась о грядущей славе и потеряла связь с реальностью. «Ау! Куда вы пропали?» — раздалось в телефоне. «Я согласна! Сейчас скину адрес, это в Южном Бутове. Жду вас прямо сейчас!» Я вернулась в подвал к охраннику. «Оставьте свой телефончик», — настойчиво повторил мужчина. Я позвоню, когда договорюсь с Яриком. Мы же с вами еще увидимся. Обязательно, ответила я, послав ему на прощание свою самую очаровательную улыбку. Времена настают тяжелые. Грех поклонниками разбрасываться. Московский район Южное Бутово имеет ужасную репутацию. Про него ходят одиозные слухи. Но это только в глазах провинциалов. Москвичи же знают, что в действительности это отличный район в столице, уж точно не хуже, а даже лучше Ясенева. Из Южного Бутова добираться до центра всего полчаса, здесь охотно покупают квартиры. Еще бы, сразу две ветки метро. Особенно, если дом расположен напротив пруда, окружен деревьями, а под окном поют птички. Кстати, а вы в курсе, что в некоторых районах Москвы птицы уже давно не поют? Они просто отсутствуют как явление. В Бутове же прекрасный огромный лесопарк, в котором весной поют настоящие соловьи. Алина Процких жила в панельном доме, фасады которого были облицованы желтой плиткой. На звонок домофона она ответила быстро. Когда я поднялась на лифте на пятый этаж, дверь в квартиру уже была приоткрыта. Меня ждали и, кажется, нервничали. «Алина!» Понравилось мне с первого взгляда. Мягкие черты лица, светлые волосы, кроткие глаза. Она совсем не была похожа на мою яркую подругу Галину. И это было странно, ибо опыт научил меня, что мужчины всегда выбирают женщин одного типажа. Пожалуй, Алина даже была на пару-тройку лет младше Галки, что тоже вызывало удивление». Обычно у мужчин каждая последующая жена моложе предыдущей, но у Валерия Афонина все было не слава богу. Алина Процких была очень милая. Нет, правда, милая и скромная, что в наше время редкость. Общество приветствует в своих рядах напористых, агрессивных и даже хамоватых персонажей. Я давно не видела по телевизору просто приятных людей, с которыми отдыхаешь душой. Алина была из их числа. «Я буду говорить только то, что в интересах моего ребенка», сразу предупредила она. Я видела, что Алине тяжело дается жесткий тон. Это была маска, которую она надела, чтобы отстаивать права своей дочери. Мне захотелось успокоить ее. «Не волнуйтесь, вы мать, и я вас прекрасно понимаю». «У вас есть дети?» быстро спросила Алина. «Пока нет». «Пока? Вы беременны?» Она уставилась на мой пухлый живот. «От Валеры?» «О, Господи, нет!» «Это предположение привело меня в содрогание. Я не беременна и уж точно не от Валеры. Последний раз я видела его около двух лет назад». «Тогда какие у вас права на имущество Валерия?» «Никаких», честно сказала я. «Но...» — растерялась Алина. Однако тут же взяла себя в руки. «Зачем же вы тогда пришли?» «Хороший вопрос. А зачем вы впускаете в квартиру, кого не попадя, когда кругом столько маньяков бродит? И ребенок у вас, наверное, дома?» «Вот понятия не имею, зачем я это сказала. Черт, дернул за язык. Я же хотела расположить Алину к себе. Вместо этого, кажется, напугала. Только она не очень-то испугалась. Молниеносным движением Алина выдернула откуда-то пистолет, и наставила на меня. «А ну, быстро говори, кто ты такая и зачем пришла!» Я предостерегающе подняла руки. «Э, дамочка, полегче! Это опасная штука!» «Быстро! Я не шучу! На счет три стреляю!» Вид у нее был решительный. Куда только делась милая скромница, которая мне так нравилась минуту назад. «Спокойно, я скажу правду. Я подруга Галины Афониной, второй жены вашего мужа». «Так вот оно что!» — воскликнула Алина, кровожадно ухмыляясь. «Решили убить моего ребенка, чтобы все наследство этой гадине-галке досталось!» Пистолет покачнулся в опасной близости от моего лица. «Нет-нет-нет!» — нет", горячо возразила я. «Вы же не дослушали до конца! Я сейчас вам расскажу радостную новость, и вы поймете, что никто, ни вам, ни вашему ребенку не желает зла. Валерия и Галина развелись!» Алина чуть опустила пистолет. Теперь он целился мне в грудь, тоже опасное место, поэтому я с жаром продолжила. Развелись за три дня до его смерти, без имущественных претензий. Это значит, что Галка стала бывшей женой, она не может претендовать на наследство Афонина, ваша дочь единственная наследница. Ну и еще мать-старушка, но вы говорите, что она откажется в пользу внучки. Алина опустила пистолет еще ниже. Теперь на траектории его потенциального выстрела была моя нога, так что я немного перевела дух. Матка боска, Валерий Афонин своих жен по интернет-каталогу выписывал что ли, но ткнув мышкой в номер на экране, потому что он явно не видел, кого вел в ЗАГС. И первая, и вторая женушка психические. Хотя не исключаю, что именно это качество в них его и привлекло.